Глава 32. Серый. Горная дорога. 1509 км от бункера. Серый шёл и вспоминал рассказ отца о том, как он когда-то спас дикую девчонку, которая пыталась его убить. Заступился за неё, лечил, и в итоге сталкер разрешил девчонке остаться с отрядом. Если бы не смерть от осколка гранаты, она добралась бы до цивильного посёлка. Бункерная не была врагом Серова и не пыталась его убить. Всего лишь хотела, чтобы он повернул домой, поэтому залезла ему в голову и едва не поссорилась с мраком. В представлении Серова это было хуже, чем выстрелить. Серый шёл и убеждал себя в том, что поступил правильно. Бункерное немалое дитя в конце концов. Ровесница ему и мраку. Возвращаться по знакомой дороге проще, чем идти в неизвестность. Еды они ей оставили, спальник тоже. Не замёрзнет. Прибьётся к какому-нибудь жилью, Никуда не денется, так серый уговаривал себя, и всё было вроде логично, но легче на душе не становилось. Он настолько погрузился в свои мысли, что за дорогой почти не следил, доверился чутью мрака. И когда тот вдруг толкнул в плечо, посмотрел недоумённо. Чего? По сут, шепнул мрак, шагай, не вертись. Кто? Мрак дёрнул плечом. Где? За деревьями прячется. Я уже сейчас как просёк А чего раньше не сказал? Проверял. Думал, может, кажется, много их. Один. Нет. Опередил мрак следующий вопрос. Не бункерная. Она так быстро не догнала бы и шухериться не умеет. Её бы я сразу срисовал. От чего же он не нападает? Стремится не бойся. Один-то на двоих. Ждёт, пока поврасимся. Звучал оризонно. Останавливаемся. Типа на привал. Типа на привал, решил серый. Я на дороге От отОйди. Сделай вид, что приспичило, вряд ли он смотреть потащится, а дальше тебя учить не надо. Мрак кивнул. Парни остановились, Серый уселся на рюкзак. Мрак скинул свой, неуклюже и трусцой устремился в заросли. Серый, оставшись в одиночестве, достал пистолет. Пощёлкал курком, заглянув в прицел, старался как мог заинтересовать наблюдателя, чтобы тот не заметил подкрадывающегося мрака. Сработали его актёрские способности или навыки друга неизвестно. Но вскоре Серый услышал, как в придорожных кустах затрещали ветки, а потом раздался знакомый свист: "Беги сюда". Подхватив рюкзаки, побежал. Мрак удерживал, прижав к земле пацана в странной одежде: штаны и куртку ему, как будто из старой скатерти пошили. Из-под манжет выглядывали рукава вязаного свитера, из задравшихся штанин торчали тощие лодыжки и ступни. А боуты в плетёные колоши. Они держались на ногах с помощью сложной системы завязок. Пацан повернул к серому бледное, почти как у бункерной, исцарапанное лицо с тёмными глазами. Волосы, тоже тёмные, отросшие до плеч, не мешало бы помыть. Пленник смотрел на серого настороженно, но без страха. "Ты кто такой?" бросил серый. "А вы?" Голос у пацана, похоже, ломался, сорвался на фальцет. "Что тут делаете?" Гуляем с оружием? Пацан впился глазами в кобуру. Ну да, рукоятью орехи колоть удобно. А ножом картошку чистить? Пацан перевёл глаза на чехол. Не только. Серый присел на корточки. Ещё шпионов гонять, в задницу колоть, чтобы быстрее бегали. Пацан вдруг встряпенулся. Лежать, велел мрак, крепче прижал его к земле. Да отстань ты! Мальчишка снова дёрнулся, словно пытаясь отогнать надоедливую муху, уставился на Серва. "Повтори, что ты сказал?" "Я сейчас повторю", прибавив в голосу угрозы, пообещал Серый. "И покажу ещё, чтоб получше запомнил. Приходим, Маруся с гусем", вдруг сказал мальчишка. "Пойдёмся и закусим". Ещё пристальнее уставился на Серва. "Чего?" обалдел тот. "А будешь чего кочить? Хер на пятки вырастет", отбарабанил пацан. Как ссать так разуваться? Слышь, гневно начал серый. Ты из перепугу оборзел или в детстве башкой в низ роняли? Сам уроненный, возьми паяльник, запаяй, еба. Влепить поганцу затрещина у серого не получилось. Мрак перехватил вскинутую руку. Погоди, удержал его, а потом развернул мальчишку лицом к себе. Ты что, Джека знаешь? Губы у пацана дрогнули. Лицо стало совсем детским, озарилось надеждой. Он подался к мраку. «А вы же за ним пришли, да? Я же правильно угадал. Вы его спасете?» «Я сразу подумал, что это вы», сбивчиво, все еще настороженно косясь на серого, рассказывал пацан. «Он назвался Лазарем. Ну, похоже ведь, и лицом, и одеждой, и оружием у вас. Но я сразу-то подойти побоялся, решил последить немного». «Следователь из тебя паршивый», объявил мрак. «Я уже с час срисовал, как за нами топаешь». Лазарь обиженно засопел. Ладно, вмешался Серый. Не похти, рассказывай. На кого мы похожи? Кого из наших ты знаешь? Джека и Кирилла, и Олесю ещё, но она позже пришла. Где они? Олеся умерла. Лазарь отвёл глаза. А Джэк с Кириллом у нас. Ну, то есть, были у нас в гостях. Меня-то шаман давно уже в джугбу отправил, потому что сначала меня наказала мать доброты, а потом Серый затряс головой. Стоп, давай по порядку. У вас это где? Ну, в посёлке. Там, Лазарь махнул рукой. Далеко отсюда, ещё часа 2 идти. А почему Кирилл и Джек у вас? Что случилось? Их шаман не отпускает. Угу. Значит, говоришь, в гостях и не отпускает. Ну да. Когда Олеся пришла, они пытались убежать, но не получилось. То есть сначала Олеси с ними не было. Нет, в первый раз Джек и Кирилл вдвоём пришли. Потому что Олеся попала в капкан и ей проткнула ногу. Она потом пришла, когда выздоровела. Это когда они уже в Сочи сходили и вернулись. Я так обрадовался сперва, что вернулись. Что за Сочи? Посёлок. Лазарь снова нетерпеливо махнул рукой. Людей обуяла гордыня, и они не приняли мать доброты. Ну, в Сочи. А Кирилл с Джеком зачем туда пошли? Так место же искали, удивился Лазарь. Чтобы вам переселиться. Нашли? Ну да. Джек сказал: "Нашли. А почему же у вас остались?" "Потому что их не отпустила мать доброты". "Ого", кивнул Серый. "Она, значит, не отпустила. А они, значит, так вот запросто остались". "Ну, конечно, куда же им деваться? Заперли ведь, и решётки на окна поставили. Это называется не остались", хмуро буркнул Серый. "И что, они до сих пор у вас? Пытались убежать, когда Леся пришла. Она решётки перепилила". Меня тоже с собой взяли, потому что я помогал, когда их разделили. Это после того, как Джек шамана убить хотел, но не позволила мать доброты. Серый присвистнул. А кто такой шаман? Проводник слова материного. Материного? Удивился Серый. А Джек тоже в проводнике намылился, что ли? Круче шамана матерился. Мырак хмыкнул. Лазер недумённо поясню. Через шамана мать доброты с людьми общается. Он нам её слова передаёт. Больше ты их никто не слышит. «Почему? Мать что, немая?» Лазарь отшатнулся. «Не смей так говорить, ты чего? Никакая она не немая. Просто является только шаману». «То есть?» — медленно произнес Серый. «Сам ты эту мать не видел?» «Нет, конечно, ее никто не видел. На портрете только». «Ну, на портрете-то и мы видали». «Так, значит, говоришь, наши убежать пытались?» «Да», — Лазарь опустил голову. Но мать с доброты разгневалась и всех наказала. Меня почти до смерти, и я целый месяц болел. Мать Серафима говорила: "Уже и не надейтесь, что выживу". А Леся, когда её догнали, убила Андрея и Михаила ранила, и Кирилл её за это убил. "Что?" Серый распахнул глаза. "Кирилл Олесю? Не может этого быть. Он скорее себя бы убил. Может". Лазарь помолчал. Олесе предлагали выпить напиток ухода, но она отказалась. И тогда Кирилл вонзил ей в сердце кинжал. Бред какой-то. Лазарь опустил голову и не ответил. Ладно, дальше что было? Дальше Кирилла с Джеком снова заперли. Я к ним больше не ходил, потому что когда поправился, мать Серафима из дома не выпускала, а потом меня сразу в джукбу отправили. Но я разговоры слушал. Ваши живы, хоть и болеют сильно. Болеют? Ну да. Мать Мария, когда навещать меня приходила, зимой ещё, сказала, что прямо скелета ходячие. Наверное, они до сих пор не хотят признать мать доброты. Лазарь посопел. Или плохо ей служат? Если бы хорошо служили, уже бы выздоровели. Я ведь выздоровел. Я же для того из Джубги избежал. Непонятно, продолжил он, как посланники появились да рассказали, что в Ростове чужаков встретили, беловолосых, с тёмной кожей, сразу подумал, что это вы. Какие ещё посланники? Ну, Ариадна и Вессарион. Кто? Серый вздрогнул, "Орядно и Весыреон", повторил Лазарь. У шамана слишком много дел. Он не может далеко уходить, и слова матери доброты несут людям её посланники. Серый и Мрак переглянулись. Посланники, значит, медленно проговорил Серый. И где они сейчас? Так поди у нас уже, у шамана, то есть, они ещё вчера ушли, а я пока выбраться сумел. Когда он на меня набросился, Лазарь кивнул на Мрака. Сперва решил, что свои догнали. Ух, перепугался. Я ведь метался еще, не знал, то ли к шаману бежать, то ли в другую сторону. Насколько вы от посланников отстали? Решил сюда. Думаю, не догоню, ну, значит, не судьба. А если вас в поселке еще нет, то к на дороге подожду, предупрежу. И вот. А если бы свои тебя догнали, что бы они сделали? Не знаю. Лазарь отвернулся. В прошлый раз, когда мать с доброты разгневалась, я чуть не умер. И все равно сбежал? Да. Почему? Я же сказал, я хочу, чтобы Джек принял мать доброты. Я ему говорил, а он только смеялся. А теперь они с Кириллом как скелеты ходячие. И вы такими же станете, если не примете мать. Лазарь умоляюще посмотрел на Серова. Я знаю, вы можете по светлому ходить. Я сейчас расскажу, как найти дом, где Джека с Кириллом держат, а вы дойдите до них и скажите. Лазарь просил передать, что нужно принять мать доброты. Тогда вы выздоровите, и всё будет хорошо. И может, мы даже увидимся ещё. Мальчишка помолчал. Я не хочу, чтобы Джек умирал. Он обещал, что Кирилл починит корабль, и мы за море поплывём. Кирилл тоже хороший. Он мне про мелкие детальки рассказывал, которые только в специальный прибор видно. Только я забыл, как они называются. Что Джек говорил, всё помню. А что Кирилл забыл? И как прибор называется тоже? Микроскоп, сказал серый И вдруг ни с того ни с сего ляпнул Кирилл мой отец тут же пожалел, что не сдержался. С такой неподдельной завистью уставился на него Лазарь. Правда? И ты можешь хоть каждую ночь в микроскоп глядеть? Ну, Серый плохо представлял, в каких обстоятельствах ему могло бы прийти в голову каждую ночь глядеть в микроскоп. Могу, теоретически. Везёт. Так значит, тебя Кирилл тем более послушает, решил Лазарь. Если ты его сын. И Джека уговорит. Он командир же. Скажите им, что нужно принять мать доброты. Что значит принять? Да шаман наверняка объяснял, отмахнулся Лазарь. Нужно просто не противиться. А ваши не хотят. Серый вздохнул. Так. А ну, давай сначала. Лазарь, судя по всему, искренне верил в то, что Кирилл и Джек способны принять мать доброты. Она же не позволила им уйти из посёлка, горячо объяснял он. Значит, и не надо уходить, надо остаться и служить ей. И тогда всё будет хорошо. С ним самим ведь всё в порядке, мать простила его, значит, Кирилл и Джека тоже простит. Серый, слушая рассказ о том, как горе беглецы один за другим попадали на землю, поражённые неведомой напастью, припомнил встречу Нового года с Адой и Весёрёном. Убеждать Лазаря в том, что его вера в мать доброты — чушь собачья, а гнев матери — дело рук человеческих, похоже, не имело смысла. Пацан готов помочь, отлично, а разбираться с матерью будем потом, если вообще будем. «Значит, говоришь, посланники уже у шамана?» — перебил Лазаря серый. Тот заливался соловьем, рассказывая, какие необыкновенные урожаи дарит мать доброты, как учит своих адептов добру и справедливости. Сергей не слушал. Мозг уже работал в другом направлении. Ну, наверное. А как же мы подберёмся к дому, где наших держат? За ним ведь следят небыль. Это простая мысль Лазареву в голову очевидно не приходила. Он развёл руками. Не знаю. И тебе, если в посёлке увидят, по шее дадут. Так? Нет, что ты? Ничего мне не дадут. Лазарь подумал и признал, хотя, конечно, и к вашим не подпустят. А их вообще никуда не выпускают, вмешался Мрак. На работу только, если ещё не совсем ослабли, но за ними и там следят. Александру, у которого рука скручена, всё время рядом. Видать, совсем всё паршиво, хмуро буркнул Мрак. Если двух здоровых мужиков инвалид охраняет. Александр в горах под камнепад попал, словно извиняясь, объяснил Лазарь. Давно, когда меня ещё не было, ему по руке ударило и по голове. С тех пор рука скрючена и слышит плохо. Серый с Мраком одновременно посмотрели друг на друга. «Шанс!» — сказал Серый. Мрак кивнул. В поселок пробирались осторожно, за дворками. Серый гнал от себя мысль о том, что бункерная с ее умением слышать эмоции сейчас бы ой как пригодилась. По словам Лазаря, Кирилла и Джека давно должны были пригнать на служение — Если мрачно думал серый, они ещё в состоянии ходить. Что сотворили с отцом и Джеком в гостях, он пока не понимал, но догадывался, что ничего хорошего. Посёлок освещался ярче, чем любой из предыдущих встреченных на пути. По краям широкой аккуратной дорожки, ведущей вдоль центральной улицы, приветливо горели масляные светильники. Увитая зеленью дома, похожие на цветочные клумбы, манили уютом освещённых окошек и крылечек. Всё здесь выглядело настолько мирно и доверчиво, что Серый никак не мог отделаться от мысли: тут какая-то ошибка. Лазарь после болезни башкой повредился, не иначе. Мозг отказывался верить в то, что хозяин этой благодати удерживал Кирилла и Джека в плену, отравил их и Лазаря и приказал повесить над дорогой Алесин труп. В саду и на грядках работали люди. Серый с мраком, ведомый Лазарем, шли мимо них, укрываясь за кустами. Благо, те успели покрыться буйной листвой. Некоторые цвели и одуряюще пахли. «Рай земной!» — мелькнуло в голове у Серого. До того, как все случилось, кажется, так выражались. Работники, трудившиеся на грядках, иногда переговаривались, негромко и ласково. Смеялись. Какая-то женщина напевала. Было понятно, что трудятся люди с удовольствием. Женщины в платьях и косынках, мужчины в просторных штанах и рубахах с длинным рукавом. Прямо картинка из сказки, подумал серый. То вогляди, Емеля на печи проедет, а Лёнушка у ручья покажется, или три богатыря по дорожке протопают. Ой, вегой идти, добры молодцы, или там по-другому как-то? Блин, вот никогда я сказки не любил, а зря. Может, сейчас не так широко варежку бы разивал. Когда люди на грядках попадаться перестали, а сами грядки сменились полем, лазер в очередной раз вынырнувший из кустов, по которым они пробирались, и тут же, нырнувший обратно, объявил «Здесь они!» Чувствовалось, что пацан еле держит себя в руках, чтобы не завопить от радости. «Чш!» — одернул Серый. И тоже осторожно выглянул. На задах поселка, у дальней изгороди, заборы здесь заменяли аккуратно подстриженные заросли какого-то шипастого растения, белели в темноте три фигуры. Две из них ковыряли лопатами землю, Третья, сгорбившись, сидела в сторонке. Копающие фигуры были обряжены в такие же штаны, рубахи и куртки, как у жителей посёлка. Но вот одна из фигур разогнулась и должно быть что-то сказала напарнику. Тот тоже разогнулся и знакомым жестом откинул с алба волосы. Отец теперь серый едва не завопил сам, с трудом заставил себя не выскочить из кустов и не рвануть навстречу человеку, которого так долго искал. И уже не верил, что увидит живым. Обнять его, стиснуть руку так, чтобы кости затрещали. В детстве Серый любил хвататься за руку отца, а тот смеялся, уверяя, что скоро мальёг станет сильнее, чем он. Сейчас, наверное, так и есть. Давно не было повода проверить, и могло вовсе не случиться. Серый с ужасом понял, что сейчас, кажется, заревёт, и торопливо нырнул обратно в кусты. Глядя на мрака, с трудом, сквозь перехватившее дыхание, выдавил: "Они живы". Раскиснуть окончательно и сесть на землю серый себе не позволил, только дышал тяжело. Мрак молча хлопнул его по плечу. Сказал: "Ну вот, а ты, идиот, боялся верить". Перевёл про себя серый: "Я-то никогда не сомневался". Больше мрак ничего не сказал, терпеливо ждал, пока серый справится с собой. "Идём", выдохнул тот.